Глава третья. О том, как Оливер Твист едва не получил должность, которая отнюдь не была бы синекурой. Целую неделю после совершения своей безбожной и наглой выходки насчет прибавки пищи просидел Оливер в темной и пустой комнате, куда его заключили по распоряжению мудрого и гуманного комитета. Казалось бы, на первый взгляд, и в этом не было бы ничего странного, что Оливер из чувства уважения к предсказанию джентльмена в белом жилете должен бы вынуть свой носовой платок и, привязав один конец его к крючку, повеситься на другом, тем самым доказав необыкновенную мудрость пророка. Но для исполнения такого предсказания существовало одно препятствие, а именно – Комитет решил, что носовые платки – лишняя роскошь, и что питомцы могут обойтись и без них. Решение это было написано и скреплено приложением печатей. Вторым препятствием к этому являлся также детский возраст Оливера. Он только горько проплакал весь день, а когда наступила длинная томительная ночь, он закрыл глаза ручонками, чтобы не видеть темноты, и забрался в самый угол, стараясь заснуть. Время от времени он просыпался со страшным испугом и начинал дрожать, все больше и больше прижимаясь к стене, твердая и холодная поверхность которой, как казалось ему, может защитить от окружающих его мрака и пустоты. Да не подумают враги системы, что во время своего одиночного заключения Оливер лишен был благотворного действия гимнастики, приятного общества и религиозного утешения. Что касается гимнастики, то ему разрешили, несмотря даже на холодную погоду, совершать каждое утро обливание под насосом на каменном дворе в присутствии мистера Бембля, который для предупреждения простуды пускал в ход свою палку, вызывая тем самым усиленное согревание в его теле. Относительно общества мы должны сказать, что Оливера каждый день водили в зал, где обедали мальчики, и там секли при всех розгами в предупреждении пример другим. Для того же, чтобы не лишать религиозного утешения, его каждый вечер пинками гнали в тот же зал на вечернюю молитву и позволяли ему слушать, услаждая тем свою душу, как читали общую молитву, к которой было сделано добавление, утвержденное властью комитета, где мальчики просили помочь им быть добрыми, добродетельными, довольными и послушными и спасти их от пороков Оливера Твиста, который говорилось дальше находился под исключительным покровительством и властью злых сил и являлся прямым орудием и созданием самого сатаны. В одно прекрасное утро, когда дела Оливера все еще находились в том же счастливом и благоприятном положении, по улице Хай-стрит шел мистер Гамфилд, трубачист глубоко задумавшись над тем, как ему устроить, чтобы оказаться в состоянии уплатить просроченные деньги своему хозяину, который настойчиво требовал их уплаты. Несмотря на самые отчаянные арифметические вычисления, он решительно не мог ничего придумать, ибо финансы его были в таком положении, что не могли доставить ему необходимых для уплаты пяти фунтов. Ломая себе голову над этим он, то и дело останавливался и бил палкой по голове осла. Проходя мимо дома презрения, он увидел объявление, прибитое к воротам. «Стой!» — сказал мистер Гамфилд своему ослу. Осел находился в состоянии самой глубокой задумчивости, рассуждая, быть может, о том, угостят его или нет одним-двумя кочинами капусты, когда он доставит на место два мешка сажи, которыми была нагружена тачка, а потому не обратил ни малейшего внимания на отданное ему приказание и по-прежнему двигался вперед. Мистер Гамфилд разразился бранью и проклятиями в сторону осла, особенно насчет его глаз. Бросившись за ним, он догнал его и нанес ему такой удар по голове, которого не выдержал бы ни один череп, кроме ослиного. Затем он схватил его за узду, крепко ударил по морде, чтобы напомнить, вероятно, кто его хозяин, и после этого повернул того обратно. Тут он еще раз ударил осла по голове, чтобы оглушить окончательно до своего возвращения, и пошел к воротам читать объявления. У ворот, заложив руки назад, стоял джентльмен в белом жилете. Он только что вышел из заседания комитета, чтобы освежиться от волновавших его глубоких чувств. Сделавшись таким образом невольным свидетелем маленькой размолвки между мистером Гамфельдом и его ослом, Он весело улыбнулся, когда упомянутое выше лицо подошло к воротам, чтобы прочитать объявление. Он сразу понял, что мистер Гамфилд именно такой хозяин, какой необходим Оливеру Твисту. Прочитав объявление, мистер Гамфилд улыбнулся, в свою очередь. Пять фунтов составляли именно ту сумму, которая ему необходима. А что касается мальчика, с которым связаны эти пять фунтов, то мистер Гамфельд, хорошо знавший образ жизни в доме презрения, был уверен, что мальчик по своей величине наверняка подойдет ко всем трубам. Он еще раз прочел объявление, начав его в этот раз с самого конца, а затем, приложив руку к шляпе в знак смирения, подошел к джентльмену в белом жилете. «Здесь находится тот мальчик, сэр, которого приход желает отдать в учение?» — спросил он. «Да, мой милый!» — ответил джентльмен в белом жилете, снисходительно улыбаясь. «А зачем он вам нужен?» «Если приход желает, чтобы он выучился приятному ремеслу, то почему ему не научиться хорошему, почтенному занятию трубочиста?» — ответил мистер Гамфилд. «Мне нужен ученик, и я готов взять его». «Войдите!» — сказал джентльмен в белом жилете мистер Гамфилд подошел, влепил ослу еще один удар по голове, а другой по морде, вероятно, из предосторожности, чтобы тот не вздумал убежать во время его отсутствия, после чего последовал за джентльменом в белом жилете, который ввел его в ту комнату, где Оливер в первый раз предстал перед комитетом. «Грязное это ремесло», — сказал мистер Лимпкинс, когда Гамфилд еще раз выразил свое желание. «Мальчики частенько задыхаются в трубах от дыма», — сказал другой джентльмен. «Все это было раньше, когда солому смачивали, а затем зажигали ее в трубе для того, чтобы заставить мальчика спуститься вниз», — сказал Гамфилд. «Было больше дыма, чем огня. А дымом разве заставишь мальчика спуститься? Он лишь заснет, а это ему на руку». «Мальчики, джентльмены, очень упрямы и очень ленивы, и нет ничего лучше огня, чтобы заставить их стримглав спуститься вниз. Все это делается из человека любя, джентльмены. Застрянет мальчишка в трубе, ну, поджаришь ему легонько пятки, он и ринется вниз, как безумный». это, по по-видимому, очень понравилось джентльмену в белом жилете, но он поспешил скрыть свое удивление, заметив взгляд, искособрошенный брошенный на него мистером Лимбкинсом. Члены комитета несколько минут тихо совещались между собой, так что можно было разобрать лишь некоторые слова. «Сокращение расходов» произведет приятные впечатления. «Печатный отзыв». Вот и все, что оказалось, можно расслышать. Совещание, наконец, прекратилось, и члены комитета, снова заняв свои места, приняли таинственный вид. «Мы рассмотрели ваше предложение», — сказал мистер Лимпкинс. «Но не можем согласиться на него». Ни под каким ведом не можем, сказал джентльмен в белом жилете. Разумеется, не можем, подтвердили остальные члены комитета. Мистер Гамфельд, которого много раз обвиняли в том, что он забил до смерти трех-четырех мальчишек, вообразил себе, что это совершенно чуждое настоящему делу обстоятельства повлияло на решение Комитета. Это был, по его мнению, какой-то необъяснимый каприз нисколько не похожий на обыкновенный образ действий комитета. Не желая, однако, разбираться в ходивших о нем слухах, он смял в руках шапку и медленно двинулся к дверям. «Итак, джентльмены, вы не желаете отдать его мне?» — спросил он, остановившись вдруг на месте. «Нет», — ответил мистер Лимпкинс. «Ремесло ваше, видите ли, очень грязное, и вы должны кое-что сбавить с предложенной нами премией». Лицо мистера Гамфельда просияло, и он быстрыми шагами направился обратно к столу. «Сколько же вы хотите дать, джентльмены?» — сказал он. «Не будьте жестоки к бедному человеку. Сколько же вы дадите?» «По-моему, три фунта десять шиллингов будет вполне достаточно», — сказал мистер Лимпкинс. «Десять шиллингов следовало бы и сейчас скинуть», — сказал джентльмен в белом жилете. «Что вы?» — сказал Гамфельд. «А эти четыре фунта, джентльмены...» «Четыре фунта, говорю, и вы навсегда избавитесь от него». «Так-то...» «Три фунта десять», — твердо повторил мистер Лимпкинс. «Эх, ну поделим разницу, джентльмены», — настаивал Гамфилд. «Три фунта пятнадцать». «Ни одной по ложке больше», — был ответ мистера Лимпкинса. В отчаянно притесняете меня, джентльмены», — сказал Гамфилд. «Какие пустяки!» сказал джентльмен в белом жилете. Он и сам по себе ценная вещь, а не только с премией. Берите его с собой, глупый вы человек. Самый подходящий для вас мальчик. Без палки с ним не ни на шаг, она ему очень полезна. Содержание не причинит вам больших расходов, так как его никогда не перекармливали с самого дня рождения. Ха-ха-ха! Мистер Гамфель Тискоса взглянул на лица сидевших вокруг стола и, заметив на всех улыбку, сам улыбнулся в свою очередь. Торг был кончен. Мистеру Бэмблю немедленно дали знать, чтобы он сегодня же днем отвел Оливера Твиста в магистрат, где ему должны дать разрешение и затем засвидетельствовать контракт. На основании этого решения Оливера, к его великому удивлению, выпустили заключение и приказали надеть чистую рубаху. Не успел он окончить эту непривычную для него гимнастику, как мистер Бэмбл сам собственными руками принес ему миску с кашицей и к ней воскресную прибавку в две унции и четверть хлеба. При виде этого необычайного явления Оливер горько расплакался. Он подумал, и в этом нет ничего неестественного что комитет решил его убить для какой-нибудь полезной цели. В противном случае, — решил он, — незачем было бы его там откармливать. «Не плачь, Оливер, глаза будут красные. Ешь лучше, что тебе принесли, и будь благодарен», — сказал мистер Бэмбл с особенной выразительностью в голосе. «Ты будешь теперь учиться ремеслу, Оливер». «Ремеслу, сэр», — ответил выражащий мальчик. «Да, Оливер», — ответил мистер Бэмбл. Добрый, хороший джентльмен, который заменит тебе родителей, Оливер, потому что у тебя своих нет. Хочет взять тебя в ученики, дать тебе средства к жизни и сделать из тебя человека. Это стоило, приходу, три фунты десять шиллингов. Три фунта десять, Оливер, семьдесят шиллингов, сто сорок шести пенсовиков. И все это ради капризного мальчишки, которого никто не может полюбить. Произнеся эту речь глухим голосом, мистер Бэмбл остановился, чтобы перенести дух, а у бедного мальчика слезы за ручьем полились из глаз, и он горько зарыдал. «Полно тебе!» — сказал мистер Бэмбл уже менее напыщенным тоном, так как все чувства его были удовлетворены результатами собственного красноречия. «Полно, Оливер! Вытри глаза об своей жакетки и не лей слез в кашицу!» «Это совсем неблагоразумно, Оливер». И действительно, это было неблагоразумно. В каше и без того находилось уже достаточно воды. По пути в магистрат мистер Бэмбл учил Оливера, как он должен вести себя. Лицо у него должно быть совершенно счастливое, и когда джентльмен спросит его, желает ли он учиться, то он должен ответить, что желает. Оливер обещал исполнить все то, что ему говорят, тем более, что мистер Бэмбл сделал маленький намек на то, что с ним будет, если он не исполнит чего-нибудь из сказанного. Когда они пришли в магистрат, мистер Бэмбл отвел мальчика в небольшую комнатку и приказал ему оставаться там до тех пор, пока он не придет. Полчаса ждал Оливер, и сердце его трепетало от волнения. Но по прошествии этого времени мистер Бэмбл просунул в дверь голову, украшенную треуголкой, и сказал, «Теперь, милый Оливер, пора идти к джентльмену». Сказав это, мистер Бэмбл принял суровый и грозный вид и прибавил тихим голосом, «Не забывай, юный негодяй, что я тебе говорил!» Оливер при этом, совершенно противоположным первому обращению к нему, с недоумением взглянул на лицо мистера Бембля, но тот предупредил всякие замечания на этот счет, поспешно уведя его в соседнюю комнату, дверь которой была открыта. Это оказалась обширная комната с большим окном. За конторкой сидели два старых джентльмена в напудренных париках. Один из них читал газету, тогда как другой в очках с черепаховой оправой читал что-то на небольшом листе пергамента, лежавшем перед ним. Мистер Лимпкин стоял прямо против конторки с одной стороны, а мистер Гамфилд с чисто вымытым лицом с другой. Позади них прохаживались взад и вперед два-три человека в сапогах с отворотами. Старый джентльмен в очках, по-видимому, начинал уже дремать над листом пергамента. Молчание длилось несколько минут после того, как мистер Бэмбл привел Оливера и поставил его против конторки. «Вот он, этот мальчик, ваша милость», — сказал Бэмбл. Старый джентльмен, читавший газету, на минуту поднял голову и затем потянул за рукав другого старого джентльмена, который тотчас же проснулся. «О, так это и есть тот мальчик?» — спросил старый джентльмен. «Тот самый, сэр», — ответил мистер Бэмбл. «Поклони судьям, голубчик!» Оливер постарался собраться с духом и поклонился. Он во все глаза смотрел на напудренные головы судей и с недоумением спрашивал себя, «Неужели они так и родились с этой массой белых волос?» «Хорошо», — сказал старый джентльмен. «Надо полагать, ему очень нравится ремесло трубочиста». «Любит его до безумия, ваша милость», — ответил Бембель, слегка щепнув Оливера, чтобы он не смел отрицать этого. «Он, следовательно, хочет быть трубочистом?» — продолжал спрашивать старый джентльмен. «Если завтра мы подумаем отдать его учиться какому-нибудь другому ремеслу, то он, ваша милость, наверняка убежит», — ответил Бэмбл. «Следовательно, этот человек станет его хозяином, да, сэр? Будете ли вы хорошо обращаться с ним и кормить его в достаточной степени?» «Будете ли делать все, что ему нужно?» просил старый джентльмен. «Раз я сказал, буду, значит, буду», проворчал мистер Гамфилд. «Речь у вас грубая, мой друг, но на вид вы кажетесь частным и чистосердечным человеком», продолжал старый джентльмен, внимательно присматриваясь к кандидату на премию, гнусное лицо которого служило верным отпечатком его жестокости. Но судья был наполовину слеп и почти впал в детство, а потому не мог рассуждать так верно, как другие. «Надеюсь, сэр, что так», — ответил мистер Гамфельд. «Я не сомневаюсь в этом, мой друг», — продолжал старый джентльмен, поправляя очки на носу и отыскивая чернильницу. Наступил критический момент в судьбе Оливера. «Будь чернильница на том месте, где ее думал найти старый джентльмен, он погрузил бы в нее перо, подписал контракт, и Оливера немедленно бы увели. Но так как она находилась непосредственно под самым его носом, то он, естественным образом глядя поверх контракта, само собой не нашел ее». Во время этих поисков он нечаянно взглянул прямо перед собой и только тут увидел бледное и испуганное лицо Оливера Твиста, который, вопреки предостерегающим взорам и щипкам Бембля, смотрел на отталкивающую физиономию своего будущего хозяина с таким ужасом и страхом, что этого не мог не заметить даже полуслепой судья. Старый джентльмен положил перо и перевел взор с Оливера на мистера Лимбкинса, который, взяв понюшку-табаку, старался придать своему лицу самое спокойное и беззаботное выражение. «Мальчик май», — сказал старый джентльмен, облокачиваясь на конторку. Оливер вздрогнул и оглянулся с удивлением. «Нельзя не извинить его за это!» Голос звучал странно-ласково, а все странные звуки пугали его. Дрожь пробежала по всему его телу, и он залился слезами. «Мальчик мой!» — повторил старый джентльмен. «Ты так бледен и встревожен! В чем дело?» Староша, отойдите от него немного в сторону!» — сказал другой джентльмен, откладывая газету и с видимым интересом прислушиваясь к разговору. «Не бойся, мальчик, и расскажи нам, в чем дело!» Оливер упал на колени, поднял руки кверху и, ломая их, стал молить, чтобы его отослали обратно в темную комнату. Замучили голодом и сколотили, убили, наконец, если нужно, но только не отдавали этому ужасному человеку. — Бог мой! — воскликнул Бембль, выразительно поднимая вверх глаза и руки. — Бог мой! Сколько я не видал сирот, Оливер! Ни один из них не был так хитер и лукав! «Ты самый наглый из них!» «Придержите язык, старож. Сказал второй старый джентльмен, когда Бембль кончил свои восклицания. «Простите, ваша милость!» Сказал Бембль, не веря своим ушам. «Не ко мне ли обратилась ваша милость?» «Да, придержите ваш язык!» Старый джентльмен в черепаховых очках взглянул на своего товарища. Тот выразительно кивнул ему. «Мы отказываемся подписать этот контракт!» — сказал старый джентльмен и отложил в сторону пергамент. «Надеюсь, — сказал мистер Лимпкинс, надеюсь, судьи не составят ложного мнения о приходских властях, будто они виновны в каком-либо нечестном поступке и не будут полагаться на несообразные показания ребенка. Судьи не обязаны высказывать вам свое мнение относительно этого дела», — резко прервал его второй старый джентльмен. «Отведите мальчика обратно в дом презрения и обращайтесь с ним ласково. Он, видимо, нуждается в этом». В этот же самый вечер джентльмен в белом жилете утверждал самым положительным и решительным образом, что Оливера, если и не повесят, то уж наверняка посадят в тюрьму и четвертуют. Мистер Бэмбл печально и таинственно покачал головой, а Гамфельд высказался, что очень бы не дурно, если б мальчик попал в его руки. По всему было видно, что это навряд ли оказалось недурно. На следующее утро снова вывесили объявление, что Оливер Твист отдается в учение, и тот, кто возьмет его к себе, получит пять фунтов награды.